Глава 7. В отдел Р. Павел прибыл в половине восьмого утра и первым делом прочитал поступившую информацию. По его просьбе расчетная группа отдела безопасности смоделировала обстановку в главном зале управления лабораторией во время эксперимента. Все было как обычно – мощность хроноимпульса, работа силового оборудования ствола, разговоры по интеркому с абонентами. То есть ничего не предвещало катастрофы, и никто из экспериментаторов не заметил ничего необычного. Во всяком случае, за полчаса до катастрофы. Быстро дочитав остальное, Павел отправился в отдел разработки индивидуальных средств защиты, или отдел бронемастеров, как его называли в техническом секторе. Его встретил сам начальник отдела Тиша Алюш, бронзово-лицей, с орлиным носом и проницательными глазами, не то индус, не то перуанец. Одет он был во все красное и коричневое, но, как ни странно, гармонирующее с цветом лица и фигурой. «Проходите!» – Алюш сделал приглашающий жест. Голос у него был гортанный, горловой, и слова он выговаривал очень четко и правильно, как диктор интервидения. «Это мой кабинет», – Алюш указал на белую дверь с номером «один». Дальше лаборатории, микротехники, внутреннего обеспечения, газа и водообмена, утилизация отходов, подгонки, легкой защиты, специальных средств защиты. Нам сюда. Они вошли в лабораторию. Небольшой прямоугольный зал был поделен на отсеки, соединенные лентой транспортера. Из дальней стены вырастали выпуклые щиты с люками и окнами, камеры испытаний. В зале было свежо и тихо, витали приятные травяные запахи. Алюш провел Павлов самый конец зала, к последнему отсеку. В огороженной с трех сторон молочным пластиком комнатки стояли какие-то сложные агрегаты, у которых возились две девушки и юноша. Четвертый работник сидел перед экраном и следил за вспыхивающими в окошках пульта зелеными и красными цифрами. «Третий цикл заканчиваем», — сказал он тонким голосом. «Показатели в пределах нормы. Приступать к последнему?» после испытаний. Алюш повернулся к Павлу кивнул на экран. «Испытываем ваш скафандр». Начальник отдела снял с зажимов одной из машин какой-то черный сверток с блестящими полосами и развернул в плоское подобие человеческой фигуры. Внутренняя оболочка. Она будет служить фильтром и удалять отходы метаболизма. Управляется биотоками, но есть и звуковое дублирование. Павел с сомнением потрогал мягкую эластичную пленку. «А я в нее влезу?» «Не волнуйтесь, она рассчитана на крупногабаритную начинку. К сожалению, готов только первый скафандр, а он в камере». «Нельзя ли посмотреть на скафандр в натуре?» «Нет, ничего проще». «Сеня, включи передачу из камеры». Нескорослый Семен включил видеосвязь с камерой. Одна из стен отсека исчезла, и на ее месте появился короткий круглый тоннель, заполненный слоистым голубым дымом. В дыму бродила странная серая фигура с конусом вместо головы. На спине у нее был круглый горб, генератор защитного поля. На поясе ряд приборов и светящихся индикаторов. Семен поколдовал на пульте, дым в камере исчез. «Что, конец?» – раздался с пульта голос испытателя. «Еще нет, Лори», – ответил Семен. «Пришел инспектор безопасности и хочет посмотреть, как ты выглядишь в скафандре». «Ну и как я ему?» «Нормально, как горбатый варан». Павел покосился на Алюша, смущенного юмором подчиненных. Некоторое время рассматривал скафандр со множеством окошек, штуцеров, рубчатых полос и выпуклых ромбов, превратившие человека в неизвестное науке существо. Выглядит довольно необычно, как панцирь мезозойского присмыкающегося. Мне приходилось носить все типы скафандров для космических исследований и разведки, но такого я еще не видел. Он покинул отдел через полчаса и вскоре был уже под Брянском, в зале Центра защиты, психологическая атмосфера которого заставляла его с особой остротой ощущать нависшую над миром грозную непредсказуемую опасность. Знакомого инженера службы Центра, он же работник службы безопасности Гриф Федора Полуянова, занимавшегося по официальной версии засылкой в ствол конкистадоров, Павел обнаружил, где и положено, в секторе киберобеспечения. Помещение отдела напоминало зал отдела бронемастеров, те же кубы отсеков за перегородкой, терминал, вычислителя, видеоселектор, в центре черный круг с манипуляторами. На круге стоял конкистадор, рядом возился Федор Полуянов. «Извините, что отрывают работы», — сказал Павел, «я ненадолго». Ради бога, о чем разговор развел руками Федор, сероглазый, плотный, с казачьими усами. «Ваша фирма настолько серьезная, что ее уважают даже не специалисты. А вы разве не из нашей конторы?»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 Видите полусферы с антеннами? И это чудище, кентавра. Это главное доказательство того, что в стволе находятся чужие разумные существа. Полусферы и кентавры не входят в оборудование ствола. Подождав немного, Федор сменил изображение. Низкая темная комната, закопченная и грязная. А может быть, сказалось качество голографии. Посередине круглая колонна с черной дверью. Рядом с колонной люди, мужчина и женщина. Лица немного смазаны, но заметно, что они устали по одежде выходцы из 20 века. Как они туда попали, неизвестно. Снова смена изображения. Снежная равнина с чахлыми кустиками, а вдали золотистый купол, похожий на пухлую шапку светящегося тумана. «Хрона скважина», — пояснил инженер. «Канал непосредственного преобразования пространства во время. Остальные снимки, к сожалению, некачественные. Почти ничего не разглядишь». Кроме голографии мы получили записи состояния некоторых агрегатов ствола. Нет сомнения, хронобур продолжает работать и удерживать ствол в состоянии вибрирующей струны. Состояние это опасно тем, что в любой момент время может пойти в разнос. Термины условны, и никто ничего не успеет понять. Мы просто исчезнем, а вместе с нами и обозримая часть Вселенной. Перспективы не из приятных, не правда ли? Меня сбивает с толку, что вы так легко рассуждаете об этом. Потому что не верю в пессимистические прогнозы. Мы, считавшие себя владыками пространства и времени, разбудили такие чудовищные силы, что наши старшие братья по разуму не могли не вмешаться. Полусферы с антеннами и кентавры с всадниками наверняка являются их аппаратами. Павел с сомнением покачал головой. Что-то вид у них больно непрезентабельный. Вмешательство иного разума я представлял себе не так. Во всяком случае, без применения техники, похожей на нашу. И вообще, получается странная ситуация. Одни вмешались и породили катастрофу, другие пытаются исправить содеянное первыми. Не объясняем ли мы X через Y? Федор улыбнулся. Мыслите вы логично, но как бы это сказать, слишком прямоугольно. Вы хотите сказать прямолинейно? Нет, именно прямоугольно с применением жестких рамок привычных представлений и взглядов. А мне говорили, что я мыслю раскованна. Не верьте, польстили. Они улыбнулись друг другу. Последний вопрос посерьезнел Павел. Каким образом конкистадоры пробираются в ствол? Через особые точки. Бывает, что некоторые участки ствола выпадают из резонанса. Тогда в этой точке происходит выброс странной субстанции. Нечто вроде черного тумана или жидкости, которую теоретики называют аморфным временем и в момент окончания выброса можно успеть проскочить внутрь ствола. Но нужна исключительная реакция, превышающая даже возможности конкистадоров. По подсчетам, из десяти запускаемых автоматов проходят в ствол 2-3, ну а назад возвращаются и вовсе единицы из сотни, да и те инвалиды. Из людей никто не пробовал пройти в ствол? Никто, кроме Марича. Это ведь равносильно самоубийству. Говорилось это уже на полном серьезе, без подтекста, и Павел оценил слова Полуянова, который знал степень риска и ничем не мог помочь там, в стволе. Знал он и о том, что Жданов не откажется от похода, став основным исполнителем операции «Хроноспецназ». Чем грозит человеку столкновение с хронопеной? Мне много говорили об опасности зоны темпоральных эффектов, но чем она опасна конкретно? В зоне хронопены пространство-время становится многосвязным на макроуровне. Время становится пространственно подобным. То есть измерение интервалы между прошлым и будущим можно свести к измерению длины. Кроме того, рядом сосуществуют области пространства, в которых время течет в разных направлениях и с разной скоростью. При переходе из области в область может произойти распад психики, распад личности. «Человек может уцелеть физически, но погибнуть как разумное существо. Но все же, вероятнее всего, он просто превратится в сгусток энергии, во вспышку света». «Да», – протянул Павел, – «атаковать ствол в лоб действительно опасно. Спасибо за предупреждение». «Всегда к вашим услугам», – поклонился Федор. Павел вернулся в зал контроля, где в это время проводилась перекличка постов наблюдения и попросил диспетчера выдать ему статистический отчет об изменениях среды вокруг ствола за последние двое суток. Полчаса ушло на изучение отчета, выведенного на дисплей. Ромашин не зря обращал внимание инспектора на характеристики среды в месте расположения лаборатории. По отчету выходило, что процесс изменения среды постепенно ускоряется. Самым неожиданным следствием изменений как для метеорологов, так и для исследователей было появление гравитационной депрессии. Поле тяготения вокруг ствола приобрело форму вогнутой линзы. Направление силы тяжести уже не совпадало с перпендикуляром к земной поверхности, и люди вдруг начинали ходить под углов 15 градусов к вертикали. Летательные аппараты в полете по горизонтали, приближаясь к стволу, начинали полого скользить вниз. Альтиметры давали снижение высоты, а гравиметры упрямо твердили о неизменности потенциала в гравитации. Со Златковым поговорить не удалось. Пока Павел беседовал с диспетчером, начальник центра исчез из зала в неизвестном направлении. Павел соединился с базой УАСС в Калининграде, предъявил свой карт-бланш и попросил подготовить к полету десантный КОК, перебросив его в район Брянска, к станции метро. Диспетчер кивнул, хотя в глазах его мелькнуло удивление. Павел не стал объяснять ему, что несколько лет проработал пилотом-испытателем полигона УАСС на Саарема, и лишь уточнил время прибытия Кога в Брянск. Аппарат, способный совершать теневые прыжки внутри Солнечной системы, понадобился ему, чтобы посетить те странные области над Землей, о которых говорил Ромашин. Едва ли того требовал ход расследования катастрофы, и Павел в душе понимал это. Но, во-первых, расследование, как таковое, зашло в тупик. Новые факты только добавляли загадок, не объясняя старых. А во-вторых, откуда-то пришло ощущение нереальности происходящего – отстраненности бытия, ненужности и тщетности попыток осмысления событий. С Павлом такое происходило впервые. Он сначала с удивлением, а потом и с тревогой прислушивался к себе, пытаясь понять, что послужило первопричиной необычных, новых ощущений, и пришел к выводу, что причин несколько. Он выпал из привычного ритма работы в космосе, это раз. Остался без друзей, которые понимали его с полувзгляда, это Два и, наконец, получил изрядный психологический шок от избытка информации и того смысла, который стоял за словами «режим бедствия», «катастрофа» и «угроза существованию Вселенной». Павел вышел из кабины метро в Брянске и отправился разыскивать транспортную площадку грузового орбитального лифта, где должен был дожидаться его кок, типа коракол без пилота.